Трое хольдов дружины Торми и Гунар с Ингваром и Фроди Глазастом сошлись для переговоров на полпути между берегом и их высотой. Демонстрируя мирные намерения, все были без оружия, хотя ножи все-таки не сняли с поясов. Говорили долго. Сначала почти враждебно видели сверху остальные братья, только что не кричали друг на друга. Потом успокаивались, смеялись и опять ссорились. И опять успокаивались, хлопали друг друга по плечам. Войны фьордов легко переходят от гнева к веселью и наоборот. Наконец, когда все уже устали ждать, о чем-то договорились. Окончательно хлопнули по рукам и разошлись. «Какие они войны, про то боги знают!» – посмеивался чуть спустя косильщик, рассказывая с Евнару о переговорах. «Но купцы они точно хорошие!» Знаешь, что хотели? Выкуп серебром за своих троих погибших. Мол, пролитая кровь стоит денег, дорого стоит. Толковали они, не худо бы нам заплатить. Да, похоже, дружинники Торми порядком пообнищали, разрешили разбогатеть таким странным способом. А вы что? А что мы? Пусть будет свидетелем Асфорсити, примиритель спорщиков. Разве это мы напали на них? Разве мы гнались за ними по морю, как стая волков за оленем? О каком выкупе может идти речь, если они сами напали на нас? Пусть мне никогда не обнажить самосека, и я чуть не охрип, доказывая очевидное. Человека иногда проще убить, чем доказать ему то, что он не хочет слышать. Это так, встречаются же упрямые головы, что вытесаны прямо из сучковатых пней. Чаще, чем хотелось бы. — подтвердил Съевнар. Дружина Торми скоро отбыла с каменного берега. Старшие воины еще раз хлопнули друг друга по рукам, подтвердив, что у братства Миствельда нет вражды к дружинникам Торми. Как и у тех, нет обиды на воинов острова. Хотя серебра они все-таки не получили, так что обида, может быть, и осталась, усмехался про себя Сьевнар. Братьям острова пришлось задержаться на каменном берегу. Олень был побит прибрежными камнями. Днище требовало ремонта.